Глава двадцать Глаз пернатый на миг стал мутным, словно его пленкой века заволокло. Я смотрел и не понимал, что вижу. Клюв шевельнулся. У нее не получилось издать ни звука. Но до меня дошло. «Живая, Ширять! Живая!» «Целителя!» — заорал я, прижимая ворону к себе. «Целителя!» Выбрался из щели и наткнулся на яркий оранжевый халат. Слава о ране!» — Я осторожно вытянул руки, придерживая птичью голову. Чудо, что пернатая все еще жива. И неизвестно, сколько чуда еще продлится. От одной мысли, что из-за моей нерасторопности целители не успеют помочь, кровь стыла. Друзей я хоронил дважды. Я не хочу, чтобы к скорбному списку прибавилось еще одно имя. Внутри давно зрело это ощущение. не просто птица, дрессированная пернатая. Нет. Разумное существо, ставшее мне настоящим другом. Оранжевый медлил, нерешительно топтался в снегу рядом со мной и сопел, глядя на почти безжизненное тельце в моих руках. — В чем дело? — рыкнул я. — Мой лорд, это же ворона? — Это твой пациент. Лечи, или я за себя не отвечаю. — Дык, лорд, «Я по людям. Я не ветеринар. Я бы его убил. Оранжевого спасло лишь то, что он вовремя поймал мой бешеный взгляд и поспешно выставил над пернатой ладони, после чего начал медленно вливать в нее жизненную энергию. Я следил за процессом. Сам я, к сожалению, лечить не умею. Могу оказать первую помощь, но не птице. И уж точно не в таком серьезном случае». Две ноги, голова поумнее, чем у некоторых. Не вижу принципиальной разницы! шикнул я на целителя, который снова во всю ширь лица изобразил сомнение. В на глазах становилось лучше. Чтобы заметить это, не надо было носить оранжевую мантию. Века несколько раз поднялось, опустилось. Каркать она не пыталась, зато дышать стало ровнее, хотя и с хрипом. Лорд, давайте ее в дом на стол! предложил целитель, когда закончил вливать силу. «Мог бы и еще, слабак!» Нелестные комментарии о его способностях я сдержал, развернулся и молча понёс подругу в особняк. «Так и хотелось сказать ей, что все теперь будет хорошо, что через пару минут ей еще помогут, а потом я отвезу её к самому лучшему целителю. Только как это со стороны будет выглядеть?» Хотя, конечно, плевать на чужое мнение. Я сдерживался все по той же причине. Сочтут, что свихнулся. И пока я буду доказывать, что по-прежнему в здравом уме, может стать поздно. Поэтому и молчал. Ворону я бережно уложил на стол, развернулся, нашел взглядом еще одну оранжевую мантию в конце коридора и, нетерпящим возражений голосом, окликнул старшего целителя выездной прикады. Если не сможет оказать полноценного лечения, пусть дает жизненные силы. Только через полчаса и троих выдоенных почти досуха младших оранжевых я более-менее свободно выдохнул. Спасена подруга. Конечно, угроза жизни еще есть, но пока целители рядом, можно не сомневаться, что умереть ей уже не дадут». От отчетов и протоколов я отмахнулся, только бросив взгляд в бумаги и кивком подозвав старшего следователя из отдела по розыску пропавших людей. Толковый парень. Хороший работник с характером. Дворянское происхождение в наличии. То есть высокородные арестанты нос драть не смогут. С текучкой справятся, а я оставлю себе только общее руководство. Давно собирался, но все казалось, как же без меня, «Все прахом пойдет, упустят, не заметят важную деталь, не проведут в нужном ключе допрос». Кристина ругалась и угрожала в приказном порядке освободить меня от текучки. «А я? А я вот теперь без всяких приказов!» — созрел. «Нет, а вы силы поэкономьте!» — остановил я молодого паренька, который из всех, как я заметил, необычную пациентку воспринял спокойнее всего. «Будете сопровождать нас в клинику!» «Край! Ты совсем рехнулся!» «Да что ты вцепился в этот комок перьев? Ты по-человечески можешь объяснить? Околдовали тебя, что ли? Какого?» «О да, Кристина, моя королева, как всегда, появилась в самый нужный момент». «Феноменальная ширять способность!» Я честно собирался спокойно и аргументированно возразить, но когда я услышал про комок перьев, Мозги перемкнуло, и я попросту взорвался. Что я там почти орал следующие пять минут, сам плохо помню. Наверняка говорил то, что королевам никогда не говорят, а если и говорят, то потом с головой расстаются. Оскорбление короны — уголовная статья, между прочим. А я все разорялся про неблагодарность и бездушность и проширять знает что еще. Когда я заткнулся наконец и выдохнул, Кристина таращилась на меня широко распахнутыми глазами. А я... Я вместо того, чтобы извиниться и попробовать нормально поговорить, вылетел за дверь. Пашка. В себя я пришла под звучные громы и молнии скандала, разгорающегося прямо у меня над головой. «Край, ты совсем рехнулся? Да что ты вцепился в этот комок перьев? Ты по-человечески можешь объяснить?» Околдовали тебя, что ли? Какого? Какого? Кристина, эта птица, к твоему сведению, дважды спасла мне жизнь. И если ты забыла, не только мне. Я молчу о том, что не только все те дети и девушки на ее счету, но и ты. Ты сама. Ты же читала документы и присутствовала на допросах. Неужели не доходит? Что если бы не эта ворона, тебя саму сбросили бы с трона меньше, чем через месяц, и не факт, что ты не завидовала бы при этом мертвым. Ух, никогда не слышала, чтобы мой висектор так орал. Злой не ожидал от вас, Ваше Величество, такой чувствости и элементарной неблагодарности. Уже тише, но очень сухо закончил мой лорд. Я сам оплачу вызов лекарей и их услуги. Не беспокойтесь. Надеюсь, если меня когда-нибудь ранят, я дождусь хоть элементарной помощи, в награду, так сказать, за услуги. И дверью хлобысь. Да, психанул мужик. С наградой и своим ранением это он палку перегнул. Я б на месте этой Кристины тоже обиделась. Вон она как побледнила и губу закусила, как от боли. Но, с другой стороны, нефиг было на меня наезжать. Эх, не знаю. Хороший скандальчик для успокоения нервов иногда очень даже нужен. Но тут все же королева и этот ее следователь. Может, нельзя им по-человечески цапаться? Хотя он ее даже шрядью ни разу не назвал. Так что не все так страшно. Додумав эту мысль, я попыталась собрать лапы и крылья в кучку. Ну, раз уж живая, надо ж проверить, все ли запчасти на месте, как там карданный вал, шкив и все такое. Но не тут-то было. Мои трепыхания заметила Кристина, и раз уж край ускакал от ее гнева куда-то за дверь, решила малость доругаться со мной. — Имей в виду, я тебе не доверяю, — прошипела королева, наклонившись над столом почти вплотную ко мне. Не знаю, что ты за существо и зачем помогаешь. Но Край подозрительно быстро потерял голову из-за тебя. Это мне не нравится. Ты мне вообще не нравишься. И я слежу за тобой. Понятно, дурацкая птица? Она протянула руку, чтобы ткнуть пальцем мне в здоровое крыло. «Сама дура!» Неожиданно внятно сказала я, дернулась, клюнула несанкционированно приблизившийся палец, перекатилась по столу, вскрикивая от боли, и свалилась на стул, а потом на пол. Да чтоб ты провалилась, подозрительная такая! Вовремя гремлин моторный принесло тебя. Мне и так хреново. А тут еще раньше обычного по спине забегали мурашки, превращашки. И я поняла. что если сейчас на глазах у Кристины из полудохлой птицы превращусь в голую бабу, вопросов ко мне будет просто в разы больше. И никакой гарантии, что эта коронованная паранойя меня просто не прибьет. У нее на поясе, между прочим, и пистолет, и нож. Нахрен, нахрен! Не зря она мне сразу не понравилась. Так что с пола Опять хрипло каркая от боли, на подоконник, с подоконника в открытую форточку, с форточки на соседнюю крышу. А вслед ругань королевы и удивленно тревожный возглас вернувшегося вивисектора. «Крис, что ты с ней сделала?» «Я?» «Нет, блин, я сама в себя пальцем тыкала и шипела. Так тебе и надо, дури подозрительной!» Объясняйся теперь с моим лордом. А я из последних сил залечу через слуховое окошко на какой-то чердак и упаду в пыль возле теплой трубы. Уф! Ну, хоть не голой жопой на мороз!»